Глава двадцать вторая Подошедший ко мне с охапкой рос Саша сразу же заставил забыть о всех треволнениях. Я смотрела на него и не могла наглядеться. Очень красивый парень. Пилот, перспективный молодой человек. У него вся жизнь впереди и масса успехов. Та, что станет его женой, будет счастливейшей из женщин. Наверное. Приехал Саша не на такси, как было обещано, а на своем новом авто. Машина, конечно, очень впечатлила меня. Он любит показать себя с размахом. Этим однозначно похож с Мишей. Положив цветы на заднем сидении, я разместилась с комфортом на соседнем с водительским. И почему пилоты всегда выбирают крутые тачки? Мой вопрос был скорее риторическим. Но Саша все же решил на него ответить. «Мы же управляем самолетами. Нельзя ездить на обычом. Ты сама планируешь купить себе авто?» – произнес он и вдавил педаль газа. «Эм, да, когда кредит дадут, тогда сразу же и куплю», — засмеялась. «Для этого придется хотя бы три месяца отработать на трудовом договоре. И только сегодня я узнала, что все же его заключу. Ведь если бы экзамен не сдала, никто бы не стал со мной заключать трудовой договор». «Я так рад, что ты выбрала меня». Его рука вдруг коснулась моей ладони, отчего я немного дернулась. Выглядело это странно, но Саша не стал заострять внимание. «Ага, выбрала его. Что скажет, когда мы окажемся в клубе, где будут Миша и Элина?» «Не подлиннько ли я поступила? И что хочу доказать?» «Что я самодостаточная молодая женщина, которая может выбирать, которая не обязана ни перед кем отчитываться, если только с этим кем-то не оформлены официальные отношения?» «Я могу общаться с кем угодно, и мне никто не указ. Я всегда так думала, но что-то внутри стало грызть. Может, пресловутое общественное мнение?» Ни с Сашей, ни с Мишей у меня так и не дошло до постели, поэтому обвинить меня в распутстве точно нельзя. Сколько я знаю парней, и многие из них пилоты, кто спокойно флиртует с несколькими девушками одновременно, но почему-то никому и в голову не придет обвинить их в распутстве. Им пожмут руку, скажут, какие молодцы, так держать. Но стоит девушке мило общаться с двумя парнями, так все, клеймо позора на семи колен. Мне всегда было понятно, в мире есть несправедливость. Где одному можно многое, другому почти все под запретом. И я с этим в корне не согласна. Если одной что-то нельзя, то и другому это тоже не должно быть можно. В этом справедливость, а не в том, что кто-то выше. Я не знаю, что я хотела доказать Мише и Саше, но понимала одно. Скорее всего, после моей авантюры оба не захотят со мной общаться. Что ж, раз так, то пусть. Я никого не держу. Да для меня важно, чтобы моя вторая половина понимал, что мы равны в своих правах. И как бы Саша не строил из себя оскорбленную невинность, о его похождениях я наслышана. Ну, а Миша, тот еще ловилась, тут к гадалке не ходи. Каковы шансы встретить бывшую при прогулке по парку аттракционов, если только она его специально не преследовала? Ну или он всех своих девушек туда водил? Вот она и решила после расставания попытать шанс с ним случайно столкнуться. Машина остановилась у клуба, возле которого толпилась толпа зевак, которых не пропустил face control. Мне даже стало немного смешно. Неужели до сих пор этот изжиток восьмидесятых не искоренил себя? Видимо, нет. Толпа немного разошлась, чтобы пропустить новых желающих зайти. И мы с Сашей вошли в клуб. Сразу же музыка ворвалась в уши с таким треском, что даже когда Саша мне что-то говорил, я его еле понимала. Неужели уже стара стала для таких прогулок? Или просто пропал к ним интерес? У меня, впрочем, никогда его и не было. Больше учебой увлекалась, но на фоне радости от сдачи экзаменов я попросту слетела с катушек. Что ж, не каждый день ты официально становишься пилотом, поэтому ответить в клубе не возбраняется. Мой мобильник завибрировал в кармане, и я, может, не заметила бы от вибрации в воздухе, но меня словно проведение потянуло к нему. Достав его, я посмотрела на экран. Писал мне Миша: "Мы подъехали, ты где?" "Я уже зашла в клуб. Стою возле бара", быстро написала ему. "Саша заказал мне мартини, а себе безалкогольный коктейль". Разместившись на высоких стульях, мы начали беседу. "Не совсем то место, где хорошо провести свидание", улыбнулся он мне. "Здесь больше по танцам. Выпьем и пойдем танцевать, а потом, если хочешь, сядем за столик. Давай пока пить". А потом посмотрим, произнесла я загадочно. Ой, что сейчас будет? Хотя что-то мне подсказывает, что они не будут устраивать перепалку, потому как попросту не будут друг друга слышать. Поэтому обойдется без обид и взаимных угроз. С кем общаешься? Не осталось без внимания для Саши моя переписка. Не поверишь, решила я завуалированно уйти от темы. С этим недомерком почему-то он сразу догадался. С каким недомерком? С Мишей. Вдруг он произнес довольно спокойно. «Надо же, назвал его по имени. Что-то новенькое». «Да, с ним», — посмотрела я высокомерно в глаза Саша. «Ты, конечно, красавчик и все такое, но я не позволю указывать мне, с кем общаться. Тем более у нас с тобой вообще никаких отношений». То же самое касается и Миши. Качать права на то, что тебе не принадлежит, по меньшей мере, наивно. Он мне сказал, когда после нашей перепалки мы обменялись телефонами, чтобы быть в курсе твоих остроумных шуток. Слова Саши ввели меня в ступор. Я-то думала, что такая умная, а кто-то оказался хитрее.